Глава 34. Детектив-суперинтендант Бёрнс молча сидел в углу мобильного вагончика, который использовался в качестве командного пункта полицейских сил, расставленных вокруг ковчега. Внутри пахло несвежими носками и протухшим чаем, а коричневое пятно на потолке свидетельствовало о протекающей крыше. Формулировки, само собой, использовались самые осторожные. Помощник комиссара Шарп был привлечен для оказания помощи в расследовании. Бёрнс ни в коем случае не отстраняли, такова была официальная позиция. На деле же, как только Шарп вошёл во временное помещение штаба, она мгновенно потеряла власть. Всем стало ясно, что теперь командует он. Возможно, они бы предпочли, чтобы Бёрнс сама подала в отставку, но она не собиралась этого делать, по крайней мере, не в самый разгар расследования. Она пыталась отстоять свою точку зрения, понимая, что это уже бесполезно. Бёрнс не была знакома с Бернардом Банни МакГэри, но насколько вероятно, что бывший многоопытный полицейский оставил отпечатки пальцев на записке, прикреплённой к телу жертвы? Это же абсолютный непрофессионализм. Шарп сходу отверг её мнение. По словам помощника комиссара, МакГэри был закоренелым психопатом с богатым опытом насилия. Всем известно, что он выбросил предшественника Шарпа из окна. Про себя Бернс отметила, что Шарпу следовало бы проявить благодарность за то, что для него расчистили местечко. Словом, они хотели как можно скорее найти МакГэри, и с этим она не могла не согласиться. Правда, каковы на это шансы, учитывая, что МакГэри объявили в розыск 10 дней назад, а его машину нашли недалеко от популярного места для самоубийств. Обличенные властью лица выдвинули теорию. МакГерри поддался вспышке убийственной ярости, после чего решил, что не имеет права жить дальше. Он захотел покинуть этот бренный мир в сиянии мстительной славы. Отпечаток пальца был намеренно оставлен на месте преступления в качестве подписи. Он стал отрядом самоубийц из одного человека, исполнившим волю преподобного Фрэнкса. Бёрнс заметила, что этот глубокий психологический портрет написан левой ногой на салфетке, чтобы связать между собой сразу все неудобные факты. Пустяк, что Фрэнкс никогда не призывал ни к чему, кроме мирного протеста. Теперь он стал подозреваемым, чьи телефонные звонки доказывали, что он поддерживал связь с МакГэрри, а значит, его нужно срочно допросить. Но они не могли потребовать его допроса, опасаясь вызвать подозрения. Проще всего было прикрыть это выданным в Германии ордером на арест Энди Уотса да тем нападением на полицейского, который совершил неизвестный кодовое имя Адам, когда возвращался в Ковчег. Собственно, ничего больше и не требовалось. Юридических оснований, чтобы вырвать эту досадную занозу, беспокоящую правительство, уже более чем достаточно. Высокий худощавый шарп внешним видом напоминал Безила Фолти. Он обладал жидкими усами и репутацией человека, кошмарящего подчинённых и заискивающего перед теми, кто сверху. Этот недостаток не помешал ему подняться до должности второго по значимости полицейского в стране, что, конечно, не делало чести системе. Однако амбиции у него явно хватало на еще одно повышение, поскольку он приказал взять ковчег штурмом в течение часа сразу после того, как принял на себя командование. Словом, помощник комиссара Майкл Шарп оказался незаменимым человеком для выполнения грязной работы в политических целях. Детектив-суперинтендант Бёрнс предпочла бы остаться в стороне, но у нее не было выбора. В идеале она должна была вернуться в офис и продолжить руководить реальным расследованием вместо того, чтобы торчать здесь, в самом центре соревнования по размахиванию мужскими достоинствами. Шарп, командир отцепления сержант Пейс и главный Каспер Ливингстон склонились возле стола над картой здания и его окрестностей. Напротив них стоял Фланнери, начальник подразделения быстрого реагирования, Применение вооружённого отряда казалось излишним, но оправдывалось солидным военным опытом Энди Уоттса. Не исключено, что он вооружён, а значит, должна быть вооружена и штурмовая группа. Мнение Бёрнс никого не интересовало, поэтому она и сидела в углу, пока мальчики с их игрушками разрушали всю её работу к херам. Любой, кто смотрит телевизор, знает, что проводить штурм здания среди бела дня — это не очень удачная идея. Но на 2 часа дня уже была согласована доставка еды и лекарств. Касперы заявили, что во время предыдущих передач «Уоттс» и «Белинда Лендерс» выходили наружу вместе с парой других обитателей Ковчега. А значит, был шанс задержать их и изолировать до начала штурма здания. Кроме того, на их стороне будет элемент неожиданности, на тот случай, если атака вооруженных профессионалов против безоружных гражданских не станет сама по себе преимуществом. Рация Фланнери с треском ожила. Искажённый голос доложил, что Альфа на позиции. Спустя пару секунд о том же самом сообщила Бета. Фланнери посмотрел на Шарпа, тот выдержал паузу для пущего драматического эффекта и хмуро кивнул. «Операцию разрешаю». О боже! Бёрнс показалось, что Шарпу потребовалась вся сила воли, чтобы не испытать в этот момент оргазм. Двое других смотрели на него с завистью, поскольку не имели возможности сказать вооружённым людям «разрешаю». Им следует пустить рацию по кругу, чтобы у каждого был шанс покрасоваться. Может быть, позже помощник комиссара разрешит им сказать в неё «приём». Бёрнс встала и направилась к двери. Шарп немедленно на неё уставился. «Что вы делаете?» «Выхожу наружу, сэр, чтобы узнать, что нового у следственной группы. Или я больше нужна здесь?» Шарп покачал головой, словно строгий, разочарованный родитель. «Нет, можете идти». Бёрнс выбралась из вагончика и подошла к набережной Лиффи. В солнечном свете Дублин выглядел великолепно. Впрочем, солнце любой город делает ярче. Температура воздуха, кажется, градусов 30. Под таким солнцем ни один человек с ирландской кожей не выдержит дольше 10 минут без риска самовоспламенения. Бёрнс присела на затенённую скамейку возле памятника Великому голоду, который в ярком солнечном свете выглядел гораздо нелепее, чем обычно. Люди ходили туда-сюда, поснимав пиджаки. Они старались ухватить свой кусочек солнца, прежде чем их затащат обратно в кондиционированные помещения офисов. Мир был полон граждан, живущих обычной повседневной жизнью, о вооруженной облаве, происходящей в 100 или около того метрах от них. Они узнают только, когда прочитают об этом на каком-нибудь новостном сайте». Бёрнс ненадолго подняла лицо, поймав лучи солнца. По небу длинной жирной линии растянулось одинокое облако, как след самолёта, только в пять раз толще. Сколько лет она уже не отдыхала по-настоящему. Теперь, когда её стремительное карьерное восхождение роковым образом прервалось, и после того, что только что произошло, настало время подумать об отпуске. Ей нужно взять тайм-аут. Карьеристка. Это слово преследовало её на протяжении многих лет. Оно звучало как оскорбление, но только не для неё. Она стремилась к тому, чтобы выполнять свою работу как можно качественнее, а лучший способ этого добиться — получить как можно больше власти. Чистолюбие имеет смысл только тогда, когда оно является средством для достижения цели, а её целью всегда было улучшение жизни обычных, законопослушных граждан. Люди в поте лица, зарабатывающие на хлеб насущный, хотят чувствовать себя защищёнными в собственных домах и спокойно ходить по улицам. Бёрнс использовала каждую талику власти, которую могла заполучить, чтобы сокрушить банды Лимерика. И в конце концов у неё получилось. Сочетая политику и трезвый подход, она выполнила свою задачу. Впрочем, Бёрнс никогда не страдала наивностью. Даже теперь она понимала, что созданная ею криминальная пустота очень скоро заполнится свежей кровью. Однако оружие, изъятое с улиц, разрушенные схемы поставок наркотиков, всё это делало мир немного лучше. Когда честолюбие и честность идут рука об руку, это помогает добиваться результата. В течение нескольких дней её работы на должности главы Национального бюро уголовных расследований честолюбие и честность стали расходиться в разные стороны. Как бы то ни было, но она выбрала честность. Она не хотела, чтобы её расследование использовали в политических целях. Уж точно не сейчас, когда она ещё не докопалась до истины. Её инстинкты, те самые, в которые она не верила, подсказывали ей, что версия, будто МакГерри стал карающим ангелом Фрэнкса – Это полная ерунда. И все же отказ подыграть, без сомнения, уничтожил ее карьеру в тот же миг, когда об этом узнали в верхах. Если быстро поднимаешься, то те, кого ты обошел, получат особое удовольствие от твоего падения. Может, стоит уволиться прямо сейчас? Посмотрим, сколько частных контор захотят взять на руководящую должность женщину, которая привела в чувство банды Лимерика. Бёрнс вытащила телефон из кармана и посмотрела направо. Бронзовые фигуры памятника великому голоду стояли так, словно шли к ней, и вдруг замерли на месте со свёртками в руках. Пять измождённых человеческих тел, за которыми тащилась тощая, как палка собака. Какой-то придурок засунул в руку одну из фигур недоеденную пачку чипсов. Она собиралась позвонить в штаб расследования, чтобы узнать о последних новостях, но подумала, что не стоит отвлекать людей от работы. Они выслали три группы специалистов. Одна осматривала дом МакГерри, другая шла по его последним следам в Хоуте, где была найдена машина, третья изучала список телефонных звонков, среди которых, как ей уже доложили, оказалось несколько номеров эскортниц. Кроме того, она получила отчёт как минимум о трёх инцидентах, отмеченных в личном деле МакГерри. Ей стало понятно, почему полицейское начальство нервничало. Описание всех случаев насилия содержало в себе такие детали, которые было неловко раскрывать по целому ряду причин. В свете новых данных Бёрнс также отправила нескольких сотрудников для опроса всех, кто имел отношение к делу Рапунцель. Однако Шарп не позволил ей вызвать Бриджит Конрой и Пола Малкроуна на допрос. Он выдвинул версию, что два известных сообщника МакГэри могут помогать ему в его убийственном разгуле. Шарп подал заявку на прослушивание мобильника МакГэри, которую, безусловно, удовлетворят, а также телефонов Конрой и Малкроуна, в чём, по идее, ему должны были отказать. Но, учитывая нынешний психоз, правильный, колеблющийся судья, конечно, примет удовлетворительное решение. Краткий миг спокойствия прервал завибрировавший в кармане телефон. Бёрнс вытащила его наружу. «Детектив-суперинтендант Бёрнс слушает» где вас черти носят это шарп я на улице сэр как раз собиралась мне плевать перебил шарп возвращайтесь немедленно да сэр все в порядке нет ответил шарп глухо будто сквозь стиснутые зубы ничего не в порядке фрэнк смертв